Глава 6. Вечер одинокой девушки. Вместо того, чтобы идти домой сразу же, как затихнут шаги обожаемого начальника, Анита принялась приводить в порядок свой стол. Убрав всё и приготовив нужные документы на следующий день, Анита вспомнила про немытые кружки в кабинете Мангера. Охранное заклинание не было помехой. Для своих доступ в кабинет имелся Сходив за запасным ключом, девушка снова отворила начальственный кабинет, убрала посуду, протерла стол, аккуратно заново разложила документы примерно как они были, полила цветы и вытерла подоконники. Потом тщательно заперев дверь, вернул ключи на место, девушка покинула здание, примыкавшее к башне. Снежинки искрялись в воздухе, и она то все еще невольно любовалась ими. Она три года, как приехала в Ниизбург, поэтому зима еще не успела ей надоест, как местным. Она-то выросла в небольшом поселке в окрестностях Сенкавина вместе с двойняжкой сестрой. Албина была активной и бойкой, поэтому она поехала учиться в столицу и устроилась там в крупную фирму магической косметики. Если бы кто-то увидел сестричек рядом, то усомнился бы в их родстве. Альбина давно высветлила свои русые, как у сестры, волосы, превратившись в азорную блондинку, умело подчёркивала черты лица качественной косметикой и одевалась по моде. Анита часто получала от сестры в подарок наборы косметики, симпатичные платья и блузки, но практически не пользовалась всем этим великолепием. И хотя Альбина давно звала её к себе, обещая помочь с устройством на работу, Анита не торопилась покидать Нисбург. Во-первых, она приехала сюда по велению сердца, ужасно было жалко бедняжку принцессу. Во-вторых, уж очень красив и хорош был хранитель башни, героически сражавшийся с тяжёлым проклятием. Девушка получила эту работу как раз в пятый год исполнения Мангером своей должности, и во многом благодаря её умению составлять отчёты, и получила невиданную возможность остаться на второй срок, чего не добились ни один из его предшественников. Анита снимала небольшую квартирку, состоящую из одной светлой комнаты с кухней, в одном из доходных домов Невского. Это тесноватое помещение уже воспринималось ей как родной дом. На комоде стояли фотографии родителей и сестры, несколько связанных анитой забавных игрушек: пушистый белый заяц, ярко-алый попугай и собака со смешно висящими голубоватыми ушами. Рядом примостился старенький деревянный стеллаж, целиком заполненный книгами. Анята очень любила читать, и будь у неё чуть больше свободного времени, она бы с удовольствием проводила его в городской библиотеке. В другом углу комнаты расположился пузатый старом модный шкаф, набитый вещами под завязку. Каждые выходные Анята обещала себе сделать в нём уборку, но всё как-то откладывало это занятие. В конце концов, самые любимые вещи поселились на спинке стула, а чтобы шкаф не выглядел в глазах онид и сердитым и укоризненным, девушка украсила дверцы бумажной новогодней гирляндой. Девушка начала стягивать себе свитер, с похватившись сняла очки, отцепила заколку, потом все-таки освободилась от теплого свитера и, пригладив волосы рукой, прошла в ванну. Потом Анита переоделась в уютные домашние шаровары и пошла на кухню, пока на маленькой плитке весело пыхтел медно-рыжий чайник. Девушка сидела за деревянным столом, покрытым простой светло-серой скатертью, и думала о том, о чем запрещалось себе думать весь вечер. О словах Мангира: "Простите у меня чего хотите? Да за такой отчет я готов был расцеловать вас серьезно." Онита вздохнула и потёрла рукой лоб, заправила за уши растрёпанные светло-русые пряди. Девушка давно похоронила в себе надежду на то, что Мак обратит на неё своё внимание. Его любовь и желание помочь спящей принцессе казались такими искренними, что они-то сразу решила для себя не надеяться. Нельзя рушить чужие чувства, это также неприлично так заигрывать с женатым. Да и такому блестательному и талантливому магу принцесса подойдет гораздо больше, чем простая девушка из провинциального посёлка. Начальник был с ней вежлив, иногда шутил, высоко оценил ее работу, не доставалась выполнять свои обязанности как можно лучше и даже сверх того. Но несмотря на ее искреннее желание, чтобы Макс справился с проклятием, в глубине души девушка немного страшилась этого момента. Ведь тогда она, гженется на спасённой им принцессе, они уедут жить ко двору, и они-то сможет лишь читать о нём скупые строчки газетных хроник. И вряд ли больше увидит его так близко, вряд ли сможет с ним поговорить. Аня-то сняла закипевший чайник, заварила себе чашечку душистого чая из мородиновых листьев и ягод, намазала кусочек хлеба земляничным вареньем, откусила и вяло пожевала. Оте обычно наслаждалась отменным вкусом, земляника была её любимой ягодой. Вы удивительный человек, могли бы на слове меня подловить, попросить чего угодно. Щеки девушки слабо порозовели. Как жестоко с его стороны было так шутить. Неужели они-то похожи на бесстыжую девку, которая хочет украсть поцелуй, предназначенный другой? И всё же затаённая внутри любовь ПРрвалас с непрерошенным вдением, наобнимает её Аниту решительно, но нежно, как она, набравшись смелости, тянется к нему губами, и как он целует её сладко до головокружения. Анита вскочила, качнув стол. Немного чая перелилось через край чашки. Да что же это сегодня с ней? Где её выдержка, её гордость? А такому и думать нельзя. Оно мучительно сладкие видения не оставили её. Когда девушка, переделав все нехитрые вечерние дела, улеглась на свой диванчик, то едва комната погрузилась во мрак, мысленная картина о поцелуях с начальником снова предстала в её воображении. Неужели такое возможно?